Глава восемнадцатая. Утро я встретила с улыбкой на губах. На самом деле, в последнее время такие дни можно пересчитать по пальцам одной руки. И надо отдать Рихтону фон Логеру должное. Большинство таких дней я встречаю именно с ним. О чем задумалась? Поинтересовался колдун, обнимая меня одной рукой. Солнце уже заглядывало в окна его спальни, хотя простыня под спиной все еще холодила кожу. О том, какие испытания нам приготовит этот день. Пожал плечами, переворачиваясь на живот. «Как думаешь, чем руководствуется Сесильбон? Это просто желание напакостить? Или она тоже знает куда больше, чем следовало бы?» «Не забивай себе голову лишней информации». Посоветовал мужчина. «Лучше подумай о том, как ты сегодня к ночи будешь без магии добираться до заброшенного дома в городском парке». «Ты хочешь провести ритуал сегодня?» Удивилась я. ты же обещал. Пожал плечами мужчины». Если тебе от этого будет безопаснее, то почему нет? Моя помощь тебе не помогла, а я ведь это обещал. Я охнула. Его клятва. Ты поклялся, что император подпишет бумаги, произнесла я, чувствуя, как кончики пальцев холодеют. А он этого не сделал. Откат я еще не получил, сообщил мужчина. Но это я переживу, не забивай себе этим голову. И опять меня просят не тревожиться о близких. Да только кажется мне это совершенно не под силу но ты права. Принцессе пора вставать, новый день ждет. Рих подался вперед и мягко поцеловал меня в губы. Готова к новым испытаниям? Если в случае падения ты меня подхватишь, то всегда готова. Подделай я его. Ты же понимаешь, что королева не должна ни от кого зависеть. А я еще не королева. Но станешь ее. Какой же ты временами бука? Возмутилась я, запуская в некроманта подушкой. Колдун поймал ее и бросил обратно. Перья взлетели ввысь, пыль защекотала нос, а рассмеялся. ах ты!» – возмутилась я, хватаясь за бедную подушку и бросая с ней на Рихтона. Не знаю, сколько мы потратили время на то, чтобы распотрошить ее, а потом вытащить перья из волос и привести себя в порядок, но улыбка с моего лица все это время не сходила, ровно до того момента, пока мы оба не вошли в главный корпус Академии. Через несколько минут должен был начаться преподавательский совет, который устраивала новый ректор. Но совершенно не это меня удивило, а то, что доска объявлений, которая всегда находилась рядом с чучелом антикоры, исчезла. На ее месте появился огромный белый плакат, на котором алым по белому было написано то, что повергло меня в шок. «Запишись в добровольце, получи лицензию и возможность обучаться дальше», – прочитала я, наблюдая за тем, как студенты то и дело подходят к плакатам, что-то обсуждают, а потом один за другим вписывают свои имена. «Что это значит?» то, что император решил заняться Академией плотнее, чем было до этого. Я бросила обеспокоенный взгляд на некроманта. Если все на самом деле так, то вскоре он вспомнит, что пригласил на одну должность заграничного специалиста. И то, что этот специалист не дал никакой полезной информации. Рихтон Логер может оказаться большой опасности, и уже никакое знание тайных выходов из имперской темницы ему не поможет. Некромант почувствовал мой взгляд, повернулся и тут же отвернулся. А я тряхнула головой и направилась к плакату, потому что под заглавием было что-то еще написано более мелкими символами. «Стань добровольцем имперской армии и получи возможность обучаться боевой и защитной магии. Приказом императора от первого дня второго летнего месяца в академиях приостанавливается преподавание этих и некоторых других предметов. Более подробную информацию вы сможете получить у преподавателей и ректора». «Не может быть», — выдохнула я, пробегаясь взглядом по десятку имен, уже вписанных студентами. «Это ведь...» тиша Рихтон оказался у меня за спиной. «Мы должны быть беспристрастны, особенно сейчас». «Сейчас у нас преподавательский совет». «Именно». Я обернулась и поймала беспокойство на лице некроманта. Такое редкое чувство. Поджав губы, я кивнула, бросила еще один взгляд на плакат и первая направилась в сторону ректорского кабинета. Мы пришли последними. Сесильбон уже расположилась в своем кресле. Для преподавателей принесли обычные деревянные стулья. И я видела недовольство этим фактом среди присутствующих. Дитварент на таких собраниях усаживал мастеров в удобные кресла. Казалось бы, простая деталь, такая мизерная, но как четко показывает картину происходящего. «Раз все в сборе!» Ректор нацепила легкую улыбку, обвела присутствующих взглядом и остановилась на мне. «Предлагаю начать с происшествия, которое случилось вчера вечером. В жилом корпусе произошел пожар. Возгорание началось с комнаты младшего мастера без теологии Лоррейн. На нем же и была остановлена Все, кто еще не слышал о случившемся, повернулись ко мне. Мастер Юнара поджала губы и вопросительно изогнула бровь. Я только покачала головой и вернула свой взгляд Сесильбон. Женщина только шире улыбнулась и продолжила говорить. Мы уже проверили все, и наш преподаватель не виноват в произошедшем». «Даже так? Странно. Я думала, что меня сейчас обвинят в поджоге Академии. Судя по лицу Рихтона, он тоже размышлял в этом направлении». «Виновные найденные сегодняшним днем отчислены из Первой Академии Мвалара». Ректор жестом отправила по воздуху каждому из преподавателей по листу бумаги. «Я поймала предназначенные мне и с удивлением взглянула на пять имен». Двух студенток я знала, точнее, только что вспомнила второкурсниц, которые пытались мне напакостить, а после отрабатывали у Шукши. А вот эти трое? Догадка осенила спустя несколько секунд. Те старшекурсники, которые задирали Нерси. Но как так вышло, что это студенты узнали друг о друге и сошли в желанием пробраться ко мне в комнату и поджечь ее? Обошли несколько защитных заклинаний, нигде не нарушив их, Смогли развести магическое пламя в конце концов, да еще и не оставить следов. Они могли это сделать только по наводке более опытного мастера, либо же я не разглядела у себя под носом талантливых и одаренных магов. Но это не та причина, по которой я вас собрала сегодня. Сесельбон встала со своего места. Так как теперь по приказу его императорского величества ректором являюсь я, то на моих плечах лежит обязанность информировать вас, «Обо всех изменениях, которые будут происходить в этих стенах, есть какие-то вопросы?» «А, да. Что за список сейчас висит на первом этаже?» — поинтересовался архимастер боевой магии. Его этот вопрос должен был интересовать не только из праздного любопытства. «Это как раз основная реформа, проведенная в Академии», — слащаво улыбнулась чародейка. «С этого дня, по приказу Его Императорского Величества, В Академии прекращает преподаваться боевая защитная магия, а также некромантия. Все факультативные группы на сегодняшний день распущены. Если у вас есть желание продолжить преподавать факультативные предметы, подайте мне заявки еще раз. Я одобрю или отклоню ваш запрос, если посчитаю, что подобный вид магического развития не подходит для стен нашего учебного заведения. Отлично. Какие дальнейшие действия у преподавателей запрещенных ветвей магии? Скинула брови одна из мастеров некромантии. Женщина покосилась в сторону на который тут и без того казался лишним. «Вам необходимо подать заявление в имперскую канцелярию о том, что вы желаете и готовы подтягивать студентов к вступлению в отряд военнообязанных колдунов. Материал подготовки будет изменен, но вы останетесь при работе, как студента при обучении. Небольшие изменения». «Небольшие?» — выдохнула мастер Юнара. Вы только что на всю Академию сообщили, что Империя готовится к войне. С кем? Почему меняются правила? И почему сейчас? Наши реформы ввели вас в заблуждение, мастер Юнара. Натянуто улыбнулся ректор. Ни о какой войне речи не идет. По крайней мере, пока что не было никаких приказов. Ни прямых, ни косвенных. Его Императорское Величество ввел новый закон. Теперь опасную магию могут изучать только военнообязанные чародеи. Им же за это будет раньше выдана лицензия на применение чар без надзора. «То есть сейчас вы сами не понимаете, чем чреваты такие законы?» — послышалось со стороны мастера целительского дела. Мужчина сложил руки на груди и довольно враждебно смотрел на Сесильбон. «На вашем месте я бы радовалась, что лекари не отнесли этим законом к военнообязанным, что довольно странно». Ни один мускул на ее лице не дрогнул. «А еще хочу напомнить, что действия Его Императорского Величества не обсуждаются. Они есть и должны быть приняты. Образцы ваших заявлений вы можете получить прямо сейчас или зайти за ними позже. Выбор преподавателей дальше нашим студентам остается за вами. На этом наше сегодняшнее собрание я объявляю закрытым. Встретимся завтра в это же время». «Завтра?» М «Да». Сесильбон покосилась в сторону преподавателя природной магии. Теперь такие совещания будут проводиться каждый день. На повестке дня у нас новая программа и расписание. Все же такие изменения? Или тут что-то непонятно? Понятно было все. Горейн Эвуд перешел к действиям. И обычно они заканчивались страшно и кроваво. «Ты в опасности», — тихо произнесла я, когда мы с Рихтоном покинули главный корпус и спускались по ступеням крыльца. «Мы все в опасности». «Нет». Ты приглашенный преподаватель, да еще и запрещенного предмета. Не вижу причин беспокоиться. Явно пытаясь отвлечь меня от этих мыслей, произнес колдун, а затем широко улыбнулся. Посмотри, какой теплый день. Придумала, как будешь добираться до места к вечеру? Нет еще. Я пожала плечами. Хотя что тут думать? Порталом до ближайшего квартала, а дальше пешком. Но я все же решила поддержать разговор. Рихтон не хотел, чтобы я о нем беспокоилась. Но, увы, получалось у меня это из рук вон плохо. «Ты сегодня не ела», — вспомнил архимастер фон Логар, предлагая мне локоть. «Позволь сопроводить тебя в столовую». Шукша явно соскучилась. Я рассмеялась, пропуская свою руку через его. «Это гоблинша сейчас все мне расскажет, и о том, как я умудряюсь влипаться в передряги, какой хаос наступил в Первой Академии Мвалара без Дита Варенда. О да, она точно найдет, чем меня отвлечь от дурных мыслей». Хорошая идея, Рихтон фон Логер. Вот только я прекрасно раскусила твою уловку. Драконий замок. Хаммар де Лавинт выслушивал доклад от своего шпиона и довольно усмехался. Академию Имвалара коснулась череда перемен. И это отлично. Это должно напугать одного гостя страны и заставить его совершать ошибки. Мелкие, но именно из них потянутся более серьезные. Те, которые помогут хамрату и погубят Рихтона. И «Еще у меня для вас есть не самая приятная новость», — склонил голову мужчина. Он боялся преемника императора. Сам не понимал, почему этот весьма симпатичный мужчина с точенными чертами лица и холодным взглядом серых глаз внушает ему иррациональный страх. Будто речь идет не о человеке, пусть и с определенной долей власти, а о диком монстре. «Говори», — повелительно взмахнул рукой герцог. Он мысленно себе поклялся, что если кто-то еще напрямую задаст ему вопрос о горении Эвуде, то любопытному подчиненному не сносить головы, как и всей его семье. Лорд Элавинт уже начал готовиться к важной новости для Эмвалара, новости, которая может сотрясти весь мир и сбросить его с верхушки. Этого никак нельзя было допустить. Когда корона меняет своего владельца, государство ослабевает. Всегда, но не в этот раз. Хаммарт подготовился. Еще позавчера его личная армия была разбита на отряды и отправлена в самые беспокойные провинции, к самым ненадежным наместникам, тем, кто в случае смерти Эуда могли поднять свое оружие против нового императора. Если начнутся бунты, Хаммарт быстро их успокоит, мечом и магией. На это сил его армии хватит. «Ваша невеста?» Голос шпиона выдернул лорда де Лавинда из размышлений. «Она уже который раз ночует не одна. Я...» «Я узнал об этом только сегодня». Мужчина низко склонился, ожидая получить наказание за дурные вести. Но взрыва не последовало, и шпион рискнул поднять взгляд. Приемник императора отвел задумчивый взгляд в сторону окна и что-то бормотал себе под нос. А потом лишь тихо хмыкнул и уточнил. «Кто он?» «Гость его императорского величества, мой лорд, второй принц Халдена». «Рихтон фон Прокатил на языке это имя мужчина. — Что же, ожидаемо. хорошо спасибо за вести. — буду дальнейшие указания? — Будут, но не сейчас. Герцог поднялся со своего места и сделал вид, что не заметил, как отшатнулся шпион. — Ты пока можешь идти. — Ваша милость. Мужчина поклонился и спиной покинул кабинет. А герцог только сверился с календарем и принял сразу два важных решения.